Темный Бор, Еперборея, юго-восточный полуостров. Гладкая, матово-черная плита лежала в самом центре капища и поглощала солнечные лучи, изредка пробивающиеся сквозь кроны деревьев темного бора. Древние, тысячелетние ели с замысловатыми переплетениями ветвей и корней делали окружение этого места жутким по определению. А если еще и учесть, что здесь проводятся кровавые ритуалы, тогда все становится на свои места. И каменная плита, черная как сама ночь, ели стражники, ветвями и корнями готовые схватить зазевавшегося путника вполне к месту. Четверо бесов кряхтя тащили к плите скованного по рукам и ногам великана. Гигантский чародей продолжал быть в сознании. Он был в сознании даже тогда, когда один из адептов темных пленил гиперборейца и протащил сквозь древнюю грань, пересечь которую смертному было не под силу. Даже когда упыри нещадно били его до изнеможения, и когда адепт в нарушение приказа принялся им питаться, разрывая своими черными клыками живую плоть. Даже тогда мах великан не прекращал попытки вырваться и покарать лиходеев. Но все тщетно. Теперь же епербореец нужен для ритуала рождения. Когда это произойдет, и великан отдаст всю свою магию ему, древнейшему бессмертному, станет очень сложно скрывать принятую сторону, ибо бессмертие подвластно лишь тем, кто соблюдает нейтралитет между жизнью и смертью. Но есть лазейка. Так он во всяком случае надеялся, ведь древнейший считал, что если перейти на сторону зла, но не смерти, то бессмертие не покинет его тело, хотя бы часть да останется. Именно на это и был весь расчет. Изначально уже вынул свое сердце, спрятав под колыбелью магии, Теперь в груди его бьется холодный камень. Свое бессмертие он не отдал вездесущему эфиру, как должен был, а распределил его между своими адептами. Тонкими иглами вложил он в них мощь вселенской всеобъемлемости. И теперь поди, отыщи его слабость. Теперь тени тех, кто в скором времени станет могучими темными, скроет его от всепоглощающего тлена и древнейший сохранит свою всемогущественную бессмертную суть. Теперь все готово для его изначального грот-мага верховенства в верхнем мире, в мире живых. Самый грозный соперник, способный сокрушить мощь темных, пурпурный народ, не одно тысячелетие подверженное внутренним конфликтам и алчности, Полностью им совращен и превратившись в послушных упурей, жаждущих живой плоти. Те из пурпурных, кто истлел за многие столетия ожидания вторжения, будут ему не нужны. Древнейшие вырастят других, собственных воинов, бесов, легионы, благо материала для вскармливания Орды в достатке. Теперь нужно нечто новое. Адепты столкнулись с очередной трудностью. Тут под светом солнца, как оказалось, големы, новое оружие подземного мира, не могут жить. Лучи Герила превла... превращают их в каменные истуканы. Но это поправимо. Бездушных воинов сложно вырастить, и их будет немного, поэтому к ним помощь древнейший надеялся заполучить нечто большее. Он хотел огонь, парящий в небесах, и много, столько, сколько нужно». Но если не выйдет, то будет печально. Не смертельно, но печально. Это отсрочит планы на какие-то пару сотен лет, но не более. Итог все одно будет именно таким, как запланировал его древнейший. Смерть всему живому. И вот спустя сотню лет беспрерывного метания между верхним и нижним миром, а также пробудив ото сна посеянные ранее семена новых адептов, В колыбели магии вокруг плиты собрались все семнадцать юных темных. Нет, шестнадцать, — поправил сам себя древнейший. Одного убил первый меч славян, некий Сарион, запустив сквозь портал кинжал восемнадцать лет тому назад, хотя для, для древнейшего это было словно вчера. Перед каждым адептом лежало яйцо подземного змея. Содержимое желало вот-вот выйти в мир живых, лишь чары не давали тому, что было под скорлупой, вырваться раньше времени. Могучий грот Мах всех времен в последний раз парил над капищем, стоя на нитях своей бессмертной энергетической сущности и указывал бесам, как расположить жертву. Те, выполнив его волю, поклонились и ретировались в чащу. А адепты, встав на одно колено, подняли правые руки вверх ладонью в знак признания древнейшего своим повелителем. «Ну что ж, начнем», — подумал изначальный и начал переход из энергетической сущности в трехмерное пространство. Как только первый шаг был сделан, древнейший почувствовал, как нити, соединяющие его с бессмертием и позволяющие парить в пространстве между мирами, начали рваться, сотворенное ранее на заре времен трехмерное тело медленно отпустилось перед плитой, а с ними и вся сущность древнейшего. Магическим взором он проверил связь со всеобъемлемой бесконечностью. Лишь последняя нить все еще связывала его с былой всесильной сущностью. «Да, возможностей поубавиться, усмехнулся древнейший. «Однако тень былого могущества, которая все еще оставалась там между мирами, являла собой былое бессмертие, как он и рассчитывал, продолжала укрывать». Он вытащил из полога плаща огромное черное яйцо с ярко-желтой линией. Повнимательно наблюдавшим адептам прошла волна беспокойства. Вместо кладки змея древнейший взял яйцо-жар птицы, обогременное темной кровью. Ропот усилился, и не мудрено. Еще никто со времен сотворения мира не колдовал над чудо-птицами, Ибо таилась в них настолько мощная, первородная магия жизни, что любое вмешательство темных сил могло для гротов закончиться фатально, причем для всех без исключения, и Вадим мих миг. Древнейший поднял руку, успокаивая молодую поросль. Ропот прекратился, после чего он начал ритуал. Висящий на его поясе нож ожил. Подлетев к жертве, клинок впился в плоть великана, под последним ребром сделав надрез, высвобождая голубой свет магии и пуская кровь. Яйцо жар птицы, словно почувствовав приближающийся миг рождения, взмыло вверх из черных рук грот мага. Потом, зависнув над жертвой, оно начало впитывать в себя жизнь гиперборейского чародея. Алая кровь и голубая магия жизни, словно пульсирующая плазма окутали яйцо чудо птицы. Не доставала лишь одного ингредиента для рождения. Древнейший ногтем разрезал себе ладонь, отдавая яйцу каплю собственной черной крови. Яйцо впитало изначальную кровь и замерло в воздухе. Древнейший удовлетворенно отошел чуть назад и принялся наблюдать за рождением неведомого изчадия. Меж тем, немного помедлив, яйцо продолжило пить жизнь великана сквозь скорлупу. Оно всасывало и всасывало энергию жизни, поглощая всей своей поверхностью бледно-голубой свет. Но что-то пошло не так. Древнейший никак не мог залечить собственный порез. Магия нового чади не давала ему сделать это. Более того, его собственная кровь тонкой струйкой по воздуху начала обогреть яйцо, вырываясь против воли древнейшего пореза на руке, и с каждой секундой поток увеличивался и увеличивался. — Что происходит? — мысленно возмутился древнейший, попытался разорвать связь с тварью под скорлупой, но сразу почувствовал, во-первых, силу чади, во-вторых, без связи тварь сразу же могла погибнуть. — Значит, его надо перебороть, — догадался он, — самый могущественный грот мах за все времена, и тотчас сковал волю готового вылупиться существа. Тварь сдалась быстро. Да! удовлетворенно выдохнул древнейший, неровня, хотя силен, очень силен. Интересно, сколькими задептов удастся выжить при выращивании собственного? Но почему-то это не особо и волновало, потому как после подобного испытания останутся достойнейшие, кому суждено идти на грандиозные свершения. Рука об руку с изначальным. Не это ли великая честь для темных? Тем временем яйцо, иссушив магию великана, опустилось на умирающую плоть и начало мерцать. На скорлупе пошли трещины, в воздухе запахло озоном, сверкнули молнии, вылетел, закружил макушки елей адской каруселью. Напряжение нарастало, и вот скорлупа лопнула и рассыпалась. И возвращенный крылатый змей явил себя миру. Сначала он высунул только черную голову. Гладкая черная кожа сверкали отблесками молний. Затем, раскрыв зубатую, зубастую пасть, истошно пискнул. Потом расправил кожаные перепончатые крылья, скинул с себя осколки скорлупы и уже во весь свой, пока еще не могучий рев, выдал первый зов». «Зряч! И крылья на месте!» — с удовлетворением подумал древнейший. — «Удалось!» — «Старейший!» — призвал он наблюдавшего в стороне гротмага своего младшего брата. Темный приблизился и низко поклонился. — «Ты следующий!» А черный змей, подчиняясь командам повелителя, изрыгнул содержимое желудка, обогряя стоящие вокруг яйца, выпитые ранее кровью великана, с капли магии своего господина. Четырнадцать. Не так уж и плохо, смотря на оставшихся, выживших, уже не адептов, а грот магов, думал древнейший. Двое не выдержали испытания. Теперь у него вместо одного крылатого змея сразу три. Он позволил исчадиям впервые питаться тем, что осталось от двух адептов и великанам. Через мгновение к троице присоединились и другие крылатые змеи, ведомые повелениями своих хозяев. «Вы самый сильный из тех семян, что я посеял в незапамятные времена», — сказал древнейший. С самого вашего рождения я не называл вас гротами сознательно, ибо хотел знать, достойны ли вы моих замыслов. Так как ваша магия бесполезна для открытия врат подземное царство, я использую вас несколько иначе. Вы станете тысячниками Орды». Наряду с моими доверенными подземными бесами, и будете ли вы генералами или командующими как старейший, зависит лишь от вас. Гроты молча внимали каждому слову повелителя. На каждого из вас у меня есть планы, но двое должны взять роли, предназначенные для этих недостойных. Древнейший указал на обглоданные змеями кости, не прошедших испытания адептов. — Кто это будет? Все четырнадцать сделали шаг вперед. — Другого не ждал, — злобно усмехнулся древнейший.